На свой день рождения носорог испек торт, который был таким черствым, что никто из гостей не смог откусить ни кусочка. Так они и сидели вокруг торта, мрачно поглядывая по сторонам. Я, наверное, что-то перепутал в рецепте. Оправдывался носорог, потупив глаза. Больше у него ничего из огощения не было. «У меня в доме никогда ничего не бывает», сказал он тихонько. Дятел попытался клюнуть торт, но только погнул клюв. Орел поднял торт в небо и сбросил его с огромной высоты, но от торта не отвалилось ни крошки. Потом бизон решил боднуть торт. Он врезался в него всем своим весом и навзничь упал в траву. Так он и остался лежать, отупевший от такого удара. «Щука взяла торт с собой на дно реки. Может, размокнет?» сказала она. Но и это оказалось напрасным. Торт остался целым и невредимым. Так что в этот вечер звери разошлись по домам голодные и расстроенные. Торт остался стоять посреди леса. Когда кто-нибудь проходил мимо, он наклонялся над ним и вспоминал день рождения носорога. Некоторые засыпали прямо на торте, ведь запах у него был, как у настоящего вкуснейшего торта. Однажды мимо торта проходили муравей и белка, И муравей сказал, а ведь из него получился памятник, белка. «Какой памятник?» — спросила белка. Но муравей не слушал ее. Он, не отрываясь, смотрел на торт и восторженно облизывался.